«Я знал, что Грачев тот еще фрукт, но и подумать не мог, что настолько». Растеряв изрядное количество бойцов в схватках с волей и другими менее крупными группировками, генерал Красночерных в опасных операциях стал пользоваться услугами наемников. При этом профессиональных убийц из группировки наимитов к своим делам не привлекал. Слишком дорого. Да и платить в этом случае приходилось не собственно исполнителям, а главе клана. То есть грохнули наимита, не грохнули деньги все равно ушли. Грачев действовал по-другому. Сколотил группу из разного отребия, которого всегда на зараженных землях предостаточно, и в основном вешал им лапшу на уши, рассказывая о перспективах легкой наживы и посылая в самые горячие точки зоны. Убили такую торпеду, ну и ладно, значит платить ей не надо. Не убили, тоже расплачиваться не обязательно. Можно время потянуть, сослаться на бедственное финансовое положение группировки, которая вот-вот закончится, надо лишь немного подождать. При этом кормили наемников хорошо, снабжали неплохой снарягой и оружием, так что особо жаловаться тем не приходилось. За кордоном, на большой земле, работодатели часто и того не давали. Все это я узнал от парней, с которыми мне надо было зачищать затон. Группа человек в 20, сразу видать, что люди разного калибра. Профессиональных вояк всего пятеро, остальные ловцы удачи которым чудом повезло не загнуться на зараженных землях в первые же дни пребывания в зоне. Жили они в правом крыле школы, на первом этаже, в двух классах, где вдоль стен были поставлены двухъярусные койки, которыми в СССР комплектовали казармы. Познакомил меня с бойцами тот самый усатый Проценко, который, кстати, до этого отвел меня на склад с преимущественно довольно убитой трофейной снарягой группировки «Воля». Там я разжился более-менее приличным АКС-74У и снайперской винтовкой Драгунова, которую какой-то дятел довольно долго чистил со стороны дульного среза. Развальцовка ствола была не совсем критичной, но близко к этому, то есть прицельная стрельба будет весьма условной, если, конечно, с оружием не удастся договориться так, как я умею. Ничего другого высокоточного на складе не оказалось, потому хорошо, что хоть такая СВД досталась. В перспективе отвоевывать у бандитов Затон наемники не особо обрадовались. «Слышал, там у них снаряга серьезная. По спецзаказу в зону завозили», — сказал один с жутким шрамом на морде. Пуля разорвала щеку от угла рта до мочки уха, после чего это все как-то срослось, отчего казалось, что наемник постоянно ухмыляется изуродованными губами. «Все в броне, стволы нулевые». «Ты, шутник, вечно что-то слышал, где-то видел». Проворчал другой, судя по ширине плеч, вероятно, когда-то увлекавший стероидными видами спорта, но потом бросивший это занятие, результатом чего стало заметная брюхо. «Жути нагонишь, а потом оказывается, что ты это все придумал, от мне хрен делать. Знаешь, качок, если тебе в кайф свое пузо под пули подставлять, то мне это уже осточертело», — вызверился шутник. «Положат нас там как пить дать, что грачевую надо». Третий месяц уже выплаты по контракту задерживает. Как с волей воевать, так нас первых посылают. Половину пацанов потеряли, а обещанных денег так и не увидели. Лысому жу понятно. Нет нас, нет и долгов. Качок попытался было что-то возразить, но тут я вклинился в разговор. Шутник прав. Все, кто был в казарме, повернулись ко мне. Он прав, повторил я. У бандитов Затона современная снаряга и новое отличное оружие. Думаю, даже если бы Грачев бросил на Затон силы всей группировки, вряд ли у него получилось бы обойтись без серьезных потерь. — Ну и что ты предлагаешь? — набучился Качок. — Самоубийца на Затоне? Так это проще прямо тут сделать. Сунул ствол под подбородок, нажал на спуск, и никуда ходить не надо. — Можно и так, — кивнул я. — А можно и по-другому. И сделаем мы следующее.